зовёт и предлагаемая читателю книга Троцкого, которая навсегда станет одним из ярких литературных памятников XX века. Восседский. Книга печатается по тексту издания Троцкий ЛД. История русской революции. Берлин. Издательство Гранит. 1931-1933 годы. Даты и цифровой материал и цитаты даются по тексту Берлинского издания. Исправленные опечатки, наиболее известные имена и фамилии приводятся в современной транскрипции. В необходимых случаях исправлена устаревшая орфография и пунктуация. Унифицировано написание названий Страница 23. Предисловие к русскому изданию. Февральская революция считается демократической революцией в собственном смысле слова. Примечание. Февральская революция была буржуазно-демократической революцией, в которой рабочий класс неизвестен. возглавлял общенародные движения против царизма и феодализма. Троцкий ещё в 1905-1907 годах критиковал положение Ленина о неизбежности победы в России именно такой революции. Но приводимый в данной книге фактический материал, а также общая характеристика революции 1917 года свидетельствует осущественные корректировки Троцким своих взглядов с учётом ленинской позиции. Конец примечания. Политически она развёртывалась под руководством двух демократических партий: социалистов-революционеров и меньшевиков. Возвращение к заветам в кавычках февральской революции является и сейчас официальной догмой так называемой демократии. Всё это как будто даёт основание думать, что демократические идеологи должны были поспешить подвести исторические и теоретические итоги февральскому опыту, вскрыть причины его крушения, определить, в чём собственно состоят его заветы и каков путь к их осуществлению. Обе демократические партии пользуются к тому же значительным досугом уже свыше 13 лет. Причём каждый из них располагает штабом литераторов, которым во всяком случае нельзя отказать в опытности. И тем не менее, мы имеем не одной заслуживающей внимания работы демократов о демократической революции. Лидеры соглашательских партий Явно не решается восстановить ход развития февральской революции, в которой им довелось играть такую видную роль. Неудивительно ли? Нет, вполне в порядке вещей. Вожди вульгарной демократии тем опасливее относятся к действительности февральской революции, чем смелее они клянутся её бесплотными заветами. Тот обстоятельство, что сами они занимали в течение нескольких месяцев 1917 года руководящие посты, как раз больше всего и заставляет их отвращать взоры от тогдашних событий. Ибо плачевная роль меньшевиков и социалистов-революционеров, какой иронией звучит ныне это имя. отражала не просто личную слабость вождей, а историческое вырождение буржуазно-демократии и обречённость февральской революции как демократической. Страница 24. Вся суть в том, и это и главный вывод настоящей книги, что февральская революция была только оболочкой в которой скрывалось ядро Октябрьской революции. История Февральской революции есть история того, как Октябрьское ядро освобождалось от своих соглашательских покровов. Примечание. Пример того, как Троцкий пытался уложить исторические факты в русло теории перманентной революции.